Необыкновенный бегемот. Осенью морковка водила Светкин класс в зоопарк. Так было и в первом классе, и во втором, и вот теперь в третьем. А еще Света ходила в зоопарк вдвоем с мамой. И ни разу она не замечала бегемота, хотя ее саму звали Бегемотиной. Бегемот стоял посреди затянутого ряской пруда недалеко от строения под названием Бегемотник. Над водой торчали только круглые ноздри и грустные глаза. Надпись на табличке гласила «Обыкновенный бегемот». «А бывает необыкновенный бегемот?» — спросила Света. «Нет, в современном мире есть только один вид бегемота — обыкновенный», — ответил экскурсовод. «Бегемот — дикий зверь. Нашего завод кабачок». Все засмеялись. Кроме светы. Кабачок, молодой бегемот, продолжил экскурсовод. Он сильно вырос и сейчас зоопарк собирает пожертвования, чтобы расширить его летний и зимний бассейны. Вообще можно помочь зоопарку, став опекуном любого животного. Это недешево и обычно шефство берут разные фирмы. Бегемота пока никто не взял. Услышав про пожертвование Кабачок оживился и вышел из пруда на берег. Он будто хотел понравиться посетителям, чтобы те взяли его под опеку. Бегемот и правда был гладкий и упитанный, как кабачок. Сверху темно-серый, а снизу и вокруг глаз нежно-розовый. Сзади у бегемота болтался короткий, похожий на лопатку, хвост со щеткой на конце. Кроме того, бегемот сильно напоминал Пикассо, английского бульдога, дедушкиной старшей сестры, бабы Леры. Света подошла к решетке, не заметив, что ее класс с экскурсией ушел дальше. Бегемот грустил, медленно обсыхая на осеннем солнце. Бегемот не быстрый, но очень сильный зверь, у которого почти нет естественных врагов. Кроме львов. Даже крокодилы предпочитают с ним не связываться. Света обернулась. За ее плечом стоял худой мужчина в форме сотрудника зоопарка и с вышивкой «Жарков А.В.» на нагрудном кармане. «Ему, наверное, очень скучно», — сказала Света. «Ну, он бегемот», — А.В. пожал плечами. «Кино не смотрит, книжек не читает. Не знаю, бывает ли бегемотам скучно». Обычно они что-нибудь жуют. Кабачок съедает 82 килограмма травы и каши в день. На медосмотре в начале учебного года Света весила 41 килограмм. И грубая медсестра сказала, что она слишком толстая для своего возраста. А кабачок съедал две Светы в день. И не мороженым, не чипсами со сметаной, а обычной кашей. «Зато в зоопарке нет львов из-за разных болезней», — добавил А.В. «И других бегемотов», — заметила Света. «В дикой природе самцы-бегемоты иногда живут одни, и у них бывают жестокие драки с другими бегемотами за территорию. На его месте я был бы доволен, что живу здесь один, а не в Африке со всеми». «Можно погладить?» — спросила Света. «В школе меня зовут Бегемотиной». Как будто это могло помочь. А вы отрицательно покачал головой. «Для этого нужно много учиться. На ветеринары, например. Бегемот вовсе не добряк и опасен для человека. Это не ручной зверь». Кабачок не выглядел опасным. Свете хотелось сделать для него хоть что-нибудь. «Сколько стоит увеличить его пруд?» «Около трех миллионов рублей», — честно ответил А.В. Больше, чем Света могла вообразить. «А опекуном я могу стать?» «Опекун должен его содержать», — А.В. грустно усмехнулся. «Восемьдесят два килограмма еды в день, помнишь? Это стоит сто тридцать тысяч рублей в месяц». «Эта сумма уже понятней. Всего-то почти три мамины зарплаты». Из зоопарка Свету забирал дядя Стас на машине. Дядя терпеть не мог машины с красивыми номерами — 001-777 и прочее, точнее их водителей. За рулем он всегда быстро разгонялся, резко тормозил, много сигналил и ругался. «Ты чё, уснул?» «Или чё ты лезешь?» «Или глянь, чё творит!» «И прям сопли мне вытер!» Иногда он открывал окно и кричал это все другим водителям, а те кричали на него в ответ. Поездки с дядей получались нервные. Но сегодня Свете было все равно, ее мысли занимало другое. «Дядя Стас, как зарабатывать тридцать тысяч рублей в месяц?» — спросила Света. «Мне». «Ну?» — ответил дядя, подумав. «Можно есть живых земляных червяков на камеру и вывешивать в ТикТок, а в перерывах рекламировать всякий хлам за деньги. Но тогда тебя заберут у матери в детдом, если выживешь, когда червяки полезут обратно из пупка». Света приуныла. «Если уж дядя не знает, как ей столько заработать, то шансов найти выход из ситуации мало». И все же после похода в зоопарк Света много думала об одиноком бегемоте, которого никто не брал под опеку. В интернете писали, что медведя взяла фирма «Газпром», жирафа фирма «Роснефть», а бегемот оставался сиротой. После зоопарка звать Свету Бегемотиной стали чаще. Помню, что бегемот не самый быстрый, но очень сильный зверь, вовсе не добряк и опасен для человека, Света не спускала обид если, конечно, обидчика удавалось догнать. Свете очень хотелось взять бегемота под опеку. Ради бегемота и, что греха таить, ради себя самой. Раньше ей так сильно хотелось игровую приставку, как у многих одноклассников. Но у них были игровые приставки их отцов, а у Светы не было отца. Значит, и приставки не было. Но бегемот не приставка. Бегемота нет ни у кого, и отец для этого не нужен. Ее имя укажут на сайте зоопарка, ВКонтакте, а может и на табличке. Все будут знать, что кабачок Светин подопечный. Тогда и бегемотиной быть не обидно. Так в Светином чудо-ежедневнике появилась первая запись в разделе «Мои цели». «Бегемот». «Почему я этого хочу?» — вопрошал ежедневник, предлагая заполнить в ответ пару строчек. «Потому что я его люблю», — ответила Света. «Что я от этого получу?» — не унимался ежедневник. «Бегемота», — написала Света. В конце она дописала от руки еще один очень важный вопрос. «Что от этого получит бегемот?» И сама вписала ответ. бассейн и кашу». Бегемот, однако, был им с мамой не по карману. Мама ходила на работу, и за это ей платили зарплату. Света ходила в школу, и за это ее называли «бегемотиной». А положение самого бегемота меж тем никак не улучшалось. «Я хочу пойти на работу», — объявила Света за ужином, — «и получать большую зарплату». «Нет, это невозможно», — ответила мама. «Почему?» «Во-первых, чтобы устроиться на работу, нужен паспорт», — сказала мама а его дают только в 14 лет. Во-вторых, на работу берут тех, кто что-то умеет, а ты только в третьем классе и ничего не умеешь. В-третьих, чтобы получать большую зарплату, нужно много учиться. А не будешь много учиться, встанешь как я. Вскоре по окружающему миру задали изготовить поделку «Здравствуй, золотая осень». «Это случилось уже в третий раз». В первом классе поделку за Свету всю ночь делала мама, и другие родители поступили так же. Во втором классе родители обленились, поэтому многие дети пришли без поделки и получили два. Теперь настал третий класс, и у Светы появился план. После школы она отправилась в парк недалеко от дома. Погода быстро портилась. В школьном дворе Света встретила знакомых пятиклассниц, которые решили пристать к ней с шутками про соплю. Он уже успел прославиться в школе. Такое очень редко случается с первоклассниками. Даже семиклассники знали его. Вот только он перестал быть соплей. Школа прозвала его «Беляш», потому что он вечно ел холодные жирные беляши своей мамы. После этого Беляш не мыл ни руки, ни лицо так и ходил с блестящими от жира губами и лапал жирными ладошками тетради, учебники и людей, оставляя на них пятна. «Мы вызывали дух Пушкина», заявила одна из пятиклассниц Свете. «Он сказал, ты выйдешь замуж за Белиша, когда тебе будет тридцать восемь». «Я не верю», — ответила Света. «Пушкин не стал бы с вами говорить про Белиша. И отправилась дальше. «Толстонок!» презрительно крикнули ей вслед пятиклассницы. Толстонок звучал намного обиднее бегемотины. Ко всему прочему, у него еще и рот мужской. Хорошо, что он не прижился в школе. Когда Света добралась до парка, погода испортилась окончательно. Шел сильный дождь, хлестал ветер, но она упорно собирала яркие кленовые листья, желуди и все, что могло пригодиться для поделок. Подобрала даже сигаретный окурок. Дома, вооружившись клеем, она трудилась до позднего вечера, но успела сделать всего четыре поделки. Все они представляли собой человечков с головами из желудей и одеждой из листьев. Последнему она приклеила к желудевой голове окурок, и он стал похож на школьного охранника дядю Женю. Затем Света написала в чат своего класса. «Продаю поделки! Завтра перед уроками у гардероба!» На следующий день она пришла в школу пораньше и встала в вестибюле недалеко от входа с обувной коробкой, где находились поделки. Никто не подходил, пока за пять минут до звонка отец не привел в школу хулиганов-тройняшек-братьев Градовых — Витю, Вову и Веню. Отец их тоже был похож на хулигана, бородатый, в кожаной куртке и с кольцом в виде черепа на толстом волосатом пальце. Он с опаской косился на своих сыновей. Те били друг друга мешками со сменкой. Пс! шепотом позвал он. «Ты Света Бегемотина, с поделками». «Я Света Ермолаева», — буркнула Света. Градов сердито сверкнул глазами на сыновей, но извиняться не стал. «Три штуки есть у тебя?» Света открыла обувную коробку. «Почем?» Вопрос поставил Свету в тупик. Она забыла подумать о цене. «Сто рублей», — ответила она на обувь. Градов полез во внутренний карман куртки и достал кошелек. А, «Этот прикольный», — усмехнулся он, указав на дядю Женю. «Его тоже возьму». Градов протянул Свете четыреста рублей. Брать их оказалось почему-то страшно. «Ну, вообще, если хочешь продавать свои поделки, запишись в кружок умелые ручки», — посоветовал Градов. «А то страшные они у тебя, как черти!» Света не успела обидеться, как он уже ушел. Поделки были похожие, но и братья были похожие, поэтому Морковка ничего не заподозрила и похвалила их. Света же получила два, ведь ей самой ни одной поделки не осталось. 400 рублей она положила дома в коробку, которую так и подписала — на бегемота. В третьем классе у них почему-то стало очень много рисования, целых четыре урока в неделю. Учитель рисования, как все настоящие художники, был странный. Когда он злился, то кричал «Позор джунглям!» и сильно не любил морковку-младшую, дочку морковки, которая училась со Светой в одном классе. А Свете на рисунке ему нравились. И еще у него в ящике под столом всегда стояла баночка соленых огурцов. У Светы уже накопилось так много рисунков, что она решила продать их на остановке возле дома. Выбрала те, которые учитель хвалил больше всего. Но за полтора часа никто так ничего и не купил. Наконец к Свете подошел бледный старшеклассник, весь одетый в черное с головы до ног. «Если хочешь продавать свои рисунки, запишись сначала в кружок рисования, а то страшные они у тебя, как черти!» — сказал он, в точности как папа Градов. «Ну и не покупай!» — огрызнулась Света. «Зачем тебе деньги? На Макдак не хватает!» «Я хочу стать опекуном бегемота в зоопарке», — ответила Света. «Для этого мне нужно тридцать тысяч рублей!» Старшеклассник засмеялся. «Ну, удачи тебе! Раз на бегемота, то я даже куплю вот эту картину за 50!» «Это портрет твоего бегемота?» «Это белка!» — пояснила Света. «Белка на дереве!» Больше она ничего не продала. Потом пошел дождь, все рисунки намокли, краски расплылись и Свете пришлось выбросить их в мусорный контейнер возле дома. «Чё ты тут шаришься, крыса?» — накричал на неё дедушка Гриша. «Почему одно и то же люди хвалят, когда оно бесплатно, и ругают, когда за деньги?» — спросила Света вечером у мамы. «Ну?» — мама задумалась. «Когда за деньги — это значит, что человек много учился это делать, и другие так не умеют». «А когда оно же бесплатно, то хвалят, наверное, из вежливости. А почему ты спрашиваешь?» Света притворилась глухой. «Маме ее попытки заработать на бегемота точно не понравятся, хотя бы потому, что после школы она должна была сразу идти домой, никуда не сворачивая. А она, пользуясь маминой запиской, шла то желуди с окурками собирать, то рисунки продавать». Накопилось меж тем всего 450 рублей. Учитель рисования обладал еще одной странностью. Выдав ученикам задание нарисовать, например, вазу, он садился за стол и раскрывал настоящую бумажную газету. Газета называлась «Калейдоскоп ужасов» и содержала страшные истории, которые учитель зачитывал вслух до самого звонка. И там, во овраге, сотрудники следственного комитета обнаружили тела фиолетового и оранжевого цвета. Читал он страшным голосом, а потом вдруг отбрасывал газету в сторону. «Все правда! Со мной однажды вот что было!» И дальше он рассказывал страшную историю из своей жизни. Например, про то, как он с друзьями поехал ловить рыбу на озеро в чаще дремучего леса, Провалился там в дыру во времени и оказался потом совсем в другом месте, не помня как. Наслушавшись этих историй, Света задумалась о том, кто их пишет. Наверное, эти люди работают в газете. Она нагуглила, что калейдоскоп ужасов очень популярен и выходит не только в бумажном, но и в электронном виде, а автором может стать любой. Нужно всего лишь отправить свой рассказ на их электронную почту, при этом за каждый обещали целых 300 рублей. Света написала. «Здравствуйте, меня зовут Ермолаева Светлана Геннадьевна. Я ученица третьего класса. Я хочу стать опекуном бегемота-кабачка в нашем зоопарке и увеличить его пруд, но на это нужны деньги. Прошу, пожалуйста». «Купить мой рассказ за 300 рублей». Рассказ «Необыкновенный бегемот». Жила-была девочка Оля с кривыми руками. Ее руки были повернуты локтями внутрь и втыкнуты не тем концом. Чтобы Оля не делала своими кривыми руками, все получалось страшное, как черти. И все над ней смеялись. Бородатый дяденька с кольцом в виде черепа и мальчик, одетый во все черное, смеялись громче всех. У Оли совсем не было друзей, и она решила сделать себе друга сама. Она взяла пластилин и слепила бегемота. Он получился необыкновенный, а тоже очень страшный. Она поставила его возле кровати, а утром увидела, что он весь в грязи, И в крови. Потом она узнала, что в их доме умерли три брата-близнеца, которые смеялись над ее кривыми руками. Они были размазаны в лепешку по всей комнате, как будто их топтал бегемот. Оля поняла, что он оживает по ночам. На другое утро бегемот снова был весь грязный и в крови. На этот раз он разтоптал дочку классной руководительницы, которая тоже смеялась надоленными кривыми руками. Оля смотрела, как сотрудники следственного комитета эту девочку собирают с пола, а бородатый дяденька с кольцом в виде черепа и мальчик, одетый во все черное, стояли у нее за спиной и смеялись даже громче, чем раньше». С тех пор они всегда ходили за Олей и смеялись. Конец. Ответ пришел на следующий день. «Здравствуйте, Светлана Геннадьевна. Мы рассмотрели ваш рассказ и готовы принять его к публикации с выплатой авторского гонорара, но после доработок. Для публикации необходимо устранить орфографические и пунктуационные ошибки». Ждем исправленную версию и просим отдельным файлом приложить работу над ошибками. У вас хорошая фантазия, и ваш рассказ действительно страшный как черт. Но вам нужно больше читать и лучше учиться на занятиях по русскому языку и литературе. С уважением, редакция «Калейдоскопа ужасов». Это письмо стало той последней каплей, после которой Света поняла. На ей не накопить. Пора было взглянуть правде в глаза. Очень постаравшись, она могла бы отправлять в редакцию по одному рассказу с ошибками в день. Но без ошибок это невозможно. Сумма на содержание бегемота заоблачная, совершенно недостижимая для Светы, сколько бы она ни старалась. Значит, ее имя не укажут ни на сайте зоопарка, ни ВКонтакте, Не тем более на табличке, и ее бегемотом кабачок никогда не станет. И бегемотиной она будет и дальше, просто так, потому что большая и толстая. Следом пришла еще более удручающая мысль. «Бегемот останется без опеки? А ведь он не может ждать, пока ей исполнится 14 лет, она получит паспорт и научится что-нибудь делать. Он даже не может ждать...» пока она выполнит работу над ошибками. Он хочет жить прямо сейчас и жить хорошо. А для этого ему нужен новый бассейн и 82 килограмма каши каждый день». «А вы можете взять бегемота?» — написала Света в ответном письме. «У вас, наверное, много денег. Возьмите его, а работу над ошибками я потом пришлю». Отдавать чужим людям кабачка, которого Света уже привыкла считать своим, очень не хотелось. И хуже того, Света вовсе не была уверена, что его возьмут. Что если нет? Тогда вообще все напрасно, и в разделе «Мои достижения чудо-ежедневника» указать будет совершенно нечего. Ну, кроме заработанных 450 рублей и того, что рассказ напечатают. Безрезультатно прождав ответа от редакции целых 10 минут, Света высморкала предательски хлюпающий нос, вытащила из рюкзака учебник по-русскому и открыла поисковик, чтобы делать работу над ошибками. Ведь, как сказал А.В., «Даже для того, чтобы погладить бегемота, нужно очень много учиться».